Часть 34 Солнечный простор Камы, тихое и мощное ее течение, стали для Мичкина дорогой, выводящей из темной погребальной пещеры. На закате Пыш догнал дом Мичкина. Хорошо просмоленный новый сруб не затонул, потому что, перекосившись, поднял проемы входов над водой. Сейчас дом торчал в волошке, запутавшись в плавнях. Странно было видеть его посреди протоки, посреди дремучего леса. Мичкин причалил к порогу. Причалил на закате к тому порогу, от которого отплыл на рассвете. Хватаясь за стены, князь полез внутрь. Бичук ждал его недолго. Но Мичкин вернулся таким, словно провел в доме сорок лет. Он молча опустился на скамейку, оттолкнул пыш веслом и повел на стрежень. Глаза, скулы, подбородок князя были... каменно-неподвижны, но кожа на лбу мелко дрожала, словно от страшного напряжения. Бичук ничего не спросил, да он и не думал сейчас о Мичкине, вспоминая кучу сырой земли на берегу возле беличьих гнезд. Ночью пыш проплыл мимо русского стана. Сотни костров на версту протянулись покруче вдоль опушки леса. Дозорные русов не заметили Маленькую берестяную лодку Прокравшуюся у другого берега В тени еловых чистоколов Вечером следующего дня Князь догреб до урочища Матгорд Где стояли древние черные Печальные идолы Несколько дымов Заранее пояснили князю Что кто-то из его родичей Все же сумел спастись Но даже с остатками своего рода, с женщинами и детьми, князь уже не хотел строить новое селение в Мадгорте, не хотел уходить и прятаться от пришельцев в парме. Князь Мичкин хотел плыть в чердень. 19. -е. Лютожирый Гаврилу Нелидова жизнь помотала крепко. С молодых лет служил в поместной коннице у великого князя. С рубежа на рубеж от татарвы на княжескую собицу, с мужицкого бунта на засечных татей. Когда плеть не помогала, брался за меч. Меч не выручит, выручай добрый конь. Сначала до десятника дослужился, потом стал Соцким. Думал так уж довеку и жить, между седлом и гридницей. Но жизнь повернулась иначе. Стареть начал, грузнеть, а ума ратного не скопил. Родовое поместье без него совсем развалилось, старосты проворовались, холопы по земле растеклись. Тогда, забылые заслуги, великий князь и определил его на воеводство в устюг. Городишка небольшой и немалый. Князь Константин Ростовский посадил его почти на слиянии Сухоны и Юга так ловко, что сошлись на нем границы и торговые пути новгородцев, Двинян, учекжан, Мезенцев, Пенежан, Печоры, Пермяков, вятичей, Московитов. За два с половиной века Устюг оброс замшелыми стенами, купеческими дворищами, монастырями, пажитями, ловами, лесными угодьями, починками, пристанями, ремесленными слободками. Воеводит там не житье, а малина. Однако поначалу Нелидов скучал. А потом приглянулась румяная вдовица и с ней неплохое хозяйство взял. Так из-под и врос. Начал богатеть на пошлинах, исаках, церковных льготах, оброке. Обзавелся детишками, да и вошел во вкус Устюг город мирный, никто ниоткуда мечом не грозит А великий князь далеко Постепенно подмял Нелидов городишко под себя Почувствовал себя хозяином И уже не тянуло больше на ратные труды Своя забота дороже княжей удачи Главное дела вести рачительно А во мздоимстве не зарываться Нелидов так и поступал Получив от Ивана Васильевича грамоту с приказом собираться в поход на Пермь, Нелидов даже обрадовался. Давно уж пора ему поразмяться, разогнать в жилах застоявшуюся кровь. Пермяки народ мирный, не в пример вагулам и другим Егоричам. Сечи не жди, за шкуру не трясись. Так, для страху, побрецай дружина мечами щиты и уйдет. А зачем надо пугать пермяков, Нелидов не думал, не его дело. Однако пришлось задуматься, когда узнал, что во главе рати поставлен сам князь Федор Пестрый Стародубский. Нелидов много слышал о нем. Верный пес великого князя, суровый и опытный ратный муж. Такого пугать не пошлет, такого пошлет только рубить. А войско из московитов, устюжан, белозерцев, волокжан и вычеготцев В устюге собирал боярин Федор Давыдов в острово. Его Нелидов знал и не любил. Было в боярине какой-то сладострасти злобы, показное зверство. И пестрый был жесток, и сам Нелидов на своем веку немало крови пролил и голов сек. Но не было в них людоедского наслаждения этим. Они убивали по нужде, а боярин по охотке казнил. Даже дворовые звали боярина за тучность и бессердечие, лютожирым. И коль во главе войска были поставлены такие беспощадные люди, Нелидов понял, что дело затевается нешуточное. А почему? Понятно, в Москве враги ляхи, свеи, мурманы, татары, ну, Псков, Новгород, Тверь. А пермикита мекита. Есак платят исправно, откалываться от Руси не помышляют, про угрозы какие речи нет. Сам же князь московский Василий Темный ставил Михаила на княжение, а сын его, Иван Васильевич, через Пермь, на Казань князя Юрия Дмитровского с войском посылал. И тоже все тихо, мирно было. Данилидово До доходили слухи, что пермяки с камскими татарами снюхались. Что нахана идти отказались Что дьяка московского выперли Слушание, конечно Только другие-то князья Что под самой Москвой сидят В пятеро больше строптивица Ведь прощает же их великий князь Нет, не по вине пермякам кара Какие-то, видно, другие вины Принудили Иван Васильевича послать на камень Грозное войско. «А какие?» «Да бог с ними», — решил не Элидов. Из Устюга с первыми ледоходами полки поплыли на Вычегду. Там по речке Черной поднялись до истока и перетащились на Весляну. На Весляне сбили новые плоты, наладили большие расшивые насады, И потекли до Камы, и дальше по ней вниз Пестрый почти весь путь лежал в шатре Он застудил плечо, пробитое новгородской стрелой И его трясла лихоманка Войском командовал в острову Конечно, по чину полагалось командовать тысячником Или воеводе говорили Нелидову Но уж больно, родовитно, храпист, самоуверен был боярин Больно уж хотелось ему властью потешиться Поэтому Нелидов молча уступил. Дойдет до дела, вот тогда он и подвинет боярина. А в пути и так можно. Но зря он укрылся в тени. Долго потом мучила совесть. Хотя казалось раньше, что совесть давным-давно позабыта, позаброшена вместе с деревянными коняшками. Когда перед белячьими гнездами К войску приплыли два пермяка, в острово и не посоветовался ни с кем. Велел проткнуть обоих одним копьем и на плотике отправить обратно. Пусть те, кто их послал, знают, чего ждать. А утром, едва полки тронулись в путь, налетели на лодках пермецкие воины. И была-то их всего горстка, но суматоху устроили большую. Услышав рев и вопли, вышел из шатра пестрой. Как раз, когда камский князец прорвался к его плоту. пестро не стал рассусоливать. Войско везло в Пермь ратную новинку. Две свельские пушечки и шесть пищалей. Залп — и нету пермского князя. Наратники были взбудоражены нападением пермячей, разъярились от смерти товарищей. Их уже не могла насытить гибель князца и его дружины. И за поворотом реки и тяжелой плоты Погреблись через стрежень к Пермскому городищу на ножках. Пестрый стоял у шатра и смотрел, Как плоты сшибали и крушили домишки, Как рубили ребятишек и стариков, Как затаскивали на плоты и насиловали беловолосых баб. Вот тогда-то воеводе Нелидову и стало жутковато. Не святым он был, конечно, И не шибко жалостливым тоже из народишка сок умел выжимать, так что небо совчинку казалось. Ну уж такое людоедство, отвык он. Князь, прекрати, вели трубить отбой рожечником, попросил Нелидов. Не к часу воевода ты за свое дело браться решил, ответил пестрый и ушел в шатер. Вечером, когда встали на ночлег Нелидов видел Как огромный толстый боярин Вышагивает к княжескому шатру Хвалиться идет Ирод жирно с задой Зло подумал воевода Но боярину похвалиться не удалось С тобой, боярин, дерьмо жрать хорошо Тихо сказал пестрый Потому что ты поперед лезешь Не в том забота, нужное ли ты дело сделал, А в том, что за меня решил. И коли такое повторится, Сидеть тебе, как ретивому псу, на цепи, И на Рюриковичей твоих не посмотрю. В острову побагровел, запыхтел от бешенства, Но пестрый отодвинул его взглядом и ушел. Даже воевода, стоявший в стороне, почувствовал на своем горле железные пальцы князя. Через несколько дней к войску из леса вышел румяный, добренький старичок. Оказалось, епископ Пермский. По мнению Нелидова, епископ должен был в палатах сидеть, а не шляться по болотам босиком. Когда же в княжьем шатре Иона рассказал, Как он в чердене острог запалил, Как на болоте Татьев скудельницы живьем закопал, не ледову и вовсе не по себе стало. Почуял он, что непростое это дело — поход на Пермь. Ведет их всех какая-то высшая сила, Для которой кроме конечной цели ничего больше нет, Ни своих, ни чужих. Ни добра, ни зла. Ох, не зря великий князь Иван Васильевич Во главе похода поставил Пестрова, Но воеводе все эти дела были не по душе. Пусть он и грешен, и скуден умом, Только не по-людски здесь все творится. А потому противно естеству его человеческому, Противно простому разуму, Была бы воля, бросил бы все воевода и ушел домой. Старикашка, епископ, как прилип к князю. Пёстрому это не нравилось. Он каменел скулами, когда чувствовал за спиной присутствие ионы, но сдерживался. Через несколько дней войско добралось до Бондюга, небольшого сельца в излучине камы между вертлявым притоком и могучей березовой рощей. Из Бондюга гужевой путь вел в Чердынь. Плыть до нее по каме и дальше вверх по више и колве было неразумно. В Бондюге войско окончательно сошло на берег. В алом шатре Пестрый созвал совет. Неледового Острово и Тысячников, Белозерца Ратманова, Волокжанина Хворостину, Вычагодца Поземку. Иона тоже торкнулся в шатер, но его остановил Рында и крикнул князя. Сестры вышел. Прости, Владыка, сказал он, насмешливо щуря глаз. Богу, богово, а кесарю. И он остался ни с чем. Нелидов давно понял, что нужно епископу разрушить требище в самом сердце Перми великой Губдоре, Редикоре, Наяйве, Язве, Вишере, в Чердени, Пакче, Вильгорте, Янидоре, Ныробе, Искоре. движение войска подчинялось своим законам, и они были не на стороне епископовой выгоды. А спорить с владыкой Пестрый не хотел. Трудно спорить с попом, который, не согласившись, сжигает крепости. В шатре Пестры расстелил на пушечных козлах выбеленную холстину с картой Перми Великой. Оглядев собравшихся, он спокойно сказал... Мне великий князь работу поручил, мне и решать. Вашего совета мне не требуется. Иван Васильевич повелел мне весть об победе в Москву Петрову дню прислать. Значит, времени у нас мало. Недели три. А потому придется нам полки разделить. Я с волокжанами, белозерцами и вычеготцами пойду на Черденский стан от Бондюга пешим строем. За мной чердень, пакча, искор, самое гнездо пермской вольницы. Я же и князя Михаила Пермского полонить буду. Это самая трудная часть дела. Устюжан, воеводу и боярина отправляю в Соликамский стан. Там русских селений достаточно, да и пермики смирные. Им взять Пянтик, Керчу, Пыскар, а обратно идти поками и вишере в Колву, И взять губдор среди кором. Промысловых старост по усольским землям, Есаулов Анфалового городка из Соликамской, К присяге привести и наказать ставить против Соликамска На реке Крепь от ибырских и авкульских татар. Встречу назначаю на солнцеворот в Покче. А чё ж, князь, хоть на обвито татар пощипать не дашь? сипло с отдышкой спросил в острово далеко вернуться не успеете так мы кого надо будет сможем и поторопить сказал в острово они глядели друг на друга в упор боярин и князь невысокий сухонький князь походил на секиру голова его была большая и плоская с выступающим затылком с длинным и узким лицом Точь в точь топор Бледные глаза князя Под тяжело набрягшими веками Казались усталыми Но воевода знал Какая сила в них таится Знал это и боярин Но все равно Смотрел с вызовом, чуть сощурясь Одет боярин был Несмотря на майское тепло В длинно шубу Огромному, грузному телу Под стать было и лицо С тяжелыми, грубыми складками, Обрушение чесанной бородищей от уха до уха. Нелидов понял, как люто жестокий боярин Ненавидит князя, за морыша, Худородного нахала, московского прихвостня. Но воеводе неприятны были все раздоры и страсти Вокруг бранной славы и московских милостей. Плюнуть хотелось и на чиванство боярина, и на дерзость князя. Домой бы в свои хоромы, к бабе и детям, к гусям, к наливке, к балому покою. Уже не по летам, не по душе, не по уму воеводе Нелидову людей пластать, догрызться да из ревности к великокняжеским почестям. Ну что ж, попробуйте добраться до татар. Насмешливо согласился Пестрый, «А войско ваше ставлю» — под подначало Гаврилы Нелидова. Боярин яростно засопел, а воевода тайком ухмыльнулся. «Вот так, мол, задумка твоя и спрос с тебя, а дело делать другой будет. По делам не пучься». На следующий день дружины Нелидовой в острово погрузились в барки и поплыли от Бондюга вниз. Пестры дал им две пищали и пушченку. Боярин держался в стороне от воды. Барки ушли за поворот, и великие леса обступили великую реку. Плыли не торопясь. К вечеру первого дня встали в устье сумыча. На второй день для ночевки Выбрали большую луговину, на окраине которой оказалось кладбище пермяков рыбарей. Огромный кедр держал на ветвях, как люльки, долбленные лодки, в которых под обрывками бересты все в плесени догнивали кости. Несколько низеньких идолов оберегали покой мертвецов.